Глава 12. «Странный сосед». Я проснулась ото сна, почувствовав запах. Сладкий запах, не сильная сладость сахара, а мягкая сладость молока. Я открываю глаза, как будто бы приглашенная запахом. Я вижу своими глазами, своими собственными глазами. Неважно, сколько раз я просыпаюсь, но каждый раз думаю, что это и есть момент счастья. Я думала, я больше никогда не буду видеть. Я потеряла зрение в предыдущем сражении и до сих пор не могла поверить, что она вернулась В таком состоянии я каждый день постоянно думаю о том, чем же я займусь завтра, прежде чем лечь спать. Теперь мир, который я вижу, был снова красиво красочен. Сейчас В этом прекрасном мире есть прекрасный серебряный свет. Свет, который выливал в посуду какую-то жидкость, которая оказалась липкой, когда он зачерпнул его ложкой. Это... А, ты проснулась. Арже, девушка с серебряными волосами, вышла с кухни. Оржетта-вампиру, какого рода у нас... Отношения, спросите вы? Ну, девочка, которая некоторое время жила со мной. Вот кто она. У нее сверкающие серебряные волосы, красные глаза, прям как кровь. Она красивая. Она очаровывает тебя, даже если ты просто на нее посмотришь. А также она мой благодетель, восстановивший зрение. Она улыбалась и говорила со мной. «Доброе утро, Фэлла Кроме того, у нее был довольно милый голос. Как такая же женщина, некоторое время я теряю даже уверенность в себе. «Доброе утро, Арджа! Это ты?» Белая жидкость сейчас была передо мной. Она была похожа на густой суп, и аромат довольно хороший. Это рагу. Рагу? А, в этом мире, наверное, такого нет, но это суп сваренный с молоком и маслом. Как-то странно выглядит. Потому что он сварен с пшеничной мукой и картофелем. Арджа ответила без колебаний. Может быть, она и правда хороший повар. То есть это блюдо приготовила мне ребенок? Верно? Честно говоря, я немножко напугана. Я никогда не видела, чтобы она готовила еду до сегодняшнего дня. Она ведь довольно ленива. И чтобы сказать, что она кого-то там искала, кто вроде бы будет ее кормить три раза в день и давать поспать? Интересно, а может ли Аржи что-то приготовить, просто запомнив это? И правильно ли она вообще это сделает? Невзирая на мое беспокойство, Ара же подошла ко мне и, непринужденной походкой, взяла ложку с этой жидкостью. Фью, фью. А теперь скажи... А... А, ты, ты хочешь, чтобы я это ела? Я уже пробовала, так что думаю, ты можешь тоже поесть. Если она так тянет мне ложку с улыбкой, думаю... Я ничего не могу с этим поделать. В конце концов, она же вылечила меня. Да и тем более, если что-то заболит от этого рогу, то думаю, она тоже сможет меня подлечить. Кулинарные навыки до сих пор неизвестны мне. Но магия исцеления ее просто бесподобна. Возможно, даже если вы поищите по всему миру, мне кажется, она будет единственной у кого магия исцеления 10 уровня. Я впервые видела ее за работой. Она... она восстанавливала даже утраченные части тела. Ее маги достилала уровня возрождения, не то что исцеления. Если бы у вас была такая сила, возле вас ходило бы много слухов. И ни одна страна не оставила бы вас в покое. Но о ней я никогда не слышала слухов. Я даже имени ее не слышала. К тому же она довольно загадочная. Все, что я понимаю, так это то, что она любит поспать. Причем несколько дней, что довольно проблематично, ведь солнечный свет на нее не влияет, пусть она и вампир. Одна из тайн, которые я до сих пор не могу понять, это же сейчас. Ладно. Когда я сдалась и уже было открыла рот, теплая жидкость влилась в него. От этого густого супчика мне казалось, что мой язык тает. Я понимаю, что все еще чувствую сладость молока. аромат масла еще больше стимулирует мои чувства. Он густой, но его почему-то некая легкость. В общем, он, он не чувствуется тяжелым. После вкуса оставляет мягкую сладость. Да и я чувствую себя просто прекрасно. Крошки картофеля, остающиеся на языке, оставляли сладкий привкус во рту. Но оставшиеся крошки уже проглотились мной вместе со слюнкой, заставив сладкий и мягкий вкус исчезнуть. Это восхитительно. Я такого никогда раньше не пробовала. Удивительно. Я даже поверить не могу, на похожей Аржа даже готовить умеет. Я заметила, что она довольно чувствовала себя. Мне кажется, ей нравилась моя реакция. Я рада. Она такая милая! Интересно, о чем я думаю вообще сейчас? она же действительно милая. Особенно ее улыбка. Лицо, которое она делает, когда смеется. Мне кажется, она очень привлекательная. Я даже не против, если она меня укусит снова. Хотя обычно она спит довольно невыразительно. Но иногда она внезапно улыбается. И в те моменты я чувствую, что мое сердце пропускает удар. Я думаю, что все вполне в порядке. На моей бывшей работе были только одни женщины. Из-за этого там было много любви среди девочек. Да и я сама получала признание или приглашение. В то время мое сердце ничего не чувствовало, но теперь я понимаю чувства девушек, которым мне признавались. Наблюдая за Аржей, я поняла, что ее оказалось достаточно, чтобы изменить мой здравый смысл, который я имела до сих пор. есть с хлебом тоже довольно вкусно. Он все еще печется, поэтому подожди немножко, пожалуйста. Ты… ты собираешься испечь хлеб? да Правда, сегодня будет немножко проще. Я пеку его на сковороде. А, я также слегка почистила кухню. А, -а, а? Я была удивлена, услышав свой громкий голос. Я даже встала поспешно и пошла на кухню в спешке. Не передать мое ошеломление словами. Она стала намного чище, чем когда это делала я. Очевидно, Она не была слегка почищена, поскольку, когда я только-только купил этот дом, она была такой же чистой. Стены, пол, потолок. Все было безупречно. Даже кухонный утверь сверкала Мой рот наполовину открывшийся от такой чистки. Кажется, что есть люди, которые смотрят по сторонам. Мое выражение они бы сочли явно странным и глупым. Эй, это... Тебе понравилось? Я не меняла расположение кухонной утреви и приправ. Подожди, Аржи! Т -т ты выполнила всю работу по дому? А, конечно. А почему ты спрашиваешь? Потому что ты все время спишь. Конечно, я всегда сплю. И выгляжу как бесполезное существо. Я не об этом... Ох, ритм этой девчонки. У Аржи, конечно, своеобразные, уникальные чувство ритма. Иногда это отвлекает во время разговора. Но, думаю, в целом, вроде все. Я, конечно, не против подобного, но я думала, что смогу разгадать загадку, окружающую её. Однако, вместо этого, она стала еще более загадочной. Несмотря на то, что это не очень-то и важно, но... И если бы я не смогла узнать, как много может сделать ребенок, то я бы не смогла спокойно спать. Как ты можешь так хорошо заниматься домашними делами? Ты ведь мечтаешь о трехразовом питании, закусках и после обеденном сне, поэтому зачем тебе навыки ведения домашнего хозяйства? А это так? Я могу лишь только думать об этом. Хараджи открыла крышку сковородки и ответила, пока подавала свежеиспеченный хлеб на блюдце. Потому что у меня нет бы того, кто бы кормил меня. Я думаю, что пока что должна жить вполне нормально. Ведь что, если человек, поддерживающий меня, захочет сделать перерыв или что-то с ним случится? В таких случаях... Придется мне брать на себя домашнее хозяйство. Она хочет жить, пока не появится кто-то, кто сможет давать ей трехразовое питание после послеобеденный сон. То есть она будет жить полностью на его обеспечении, но лишь иногда помогать ему, поддерживая его в ответ. Другими словами, тот, кто будет заботиться об Арджи, будет важным человеком для нее, а не просто рабом, как я думала. Хоть она и сказала, что она все равно просто хочет жить спокойной жизнью, где ее кормят, но мне кажется, она все равно хочет поддержать человека, который будет о ней заботиться. Да и это тоже считается довольно необходимым. Мне кажется, Арж сказала, что хочет, чтобы они заботились, но это явно отличается от того, что я предполагала. Эти усилия. Интересно, почему я не подумала об этом раньше? если она сможет всерьез сделать это, но... Но... Я почувствовала головную боль, когда пыталась разгадать загадку, но не понимала, почему. В тот день еда была и вправду очень вкусной, честно говоря, она была много лучше, чем та, что готовлю я. После еды Арджи испыкла даже еще и печенье. Но, если честно, я была несколько расстроенной.